Глава шестнадцатая. День безнадежности. Прошло довольно много времени. Прежде чем она решилась приблизиться к выходу из ниши, ободрённая доносившимися с улицы привычными звуками просыпающегося большого города. Стучали колёса экипажей, слышались разговоры ранних прохожих, голосили первые разносчики. Осторожно ступая по куче рыхлой кирпичной крошки, Ольга боязливо выглянула, готовая в любой момент отпрыгнуть на безопасное расстояние, глянула вправо-влево. Никаких мраморных львов, ни оживших, ни вернувшихся в свое прежнее состояние. Кажется, все кончилось. Как и в других случаях, эти ночные твари с первыми солнечными лучами поспешили возвратиться в свое безобидное обличье. Оглядев себя, Ольга печально вздохнула и принялась усердно чистить платье, приведя тем самым в непотребнейшее состояние оба своих носовых платка. Нельзя сказать, что она теперь выглядела столь же безукоризненно, как накануне неудачной вылазки в чёртов дом. Но все-таки можно было появиться в центре города, не вызвав удивленных взглядов прохожих. Конечно, одежда еще носит следы пережитых тягот, но частенько случается по утрам, что вполне светские молодые люди возвращаются домой в несколько предосудительном виде, и платье их выглядит куда более плачевно, чем сейчас у нее сойдет. Чуть поразмыслив, поколебавшись, она все же направилась в сторону Бероевского дома. Еще издали увидела львов на прежних местах. Они лежали в тех же позах, придавив передними лапами чуть выщербленные трудами непогоды и уличных мальчишек мраморные шары. И не было ни малейших признаков того, что они совсем недавно носились по улице, словно самые прозаические бродячие собаки. Вообще не было ни малейших следов недавней трагедии, ни трупов, ни единой щепочки от разбитой кареты, ничего. Стало быть, случившееся имеет не вполне обычное происхождение. Будь все иначе, на месте происшествия уж толпились бы зеваки, пересказывая друг другу подробности виденного. Да и никакие, даже самые исправные дворники не смогли бы убрать все до единой мелкие щепочки. И полиции было полно. Такие дела затягиваются надолго. Значит, Ольга поправила на голове шляпу с умыслом выбранную чуть меньше, чем следовало, чтобы сидела на голове прочно и, не дай бог, не слетела при порыве ветра, явив в прохожем волну девичьих волос. Благодаря чему и не слетела во время заполошного бегства, иначе Ольга теперь не знала бы, как выходить из положения. Пройдя мимо львов и даже не покосившись на них, Ольга остановилась у парапета и пыталась не просто обдумать происшествие, а быстренько составить более-менее подходящий план действий на будущее. После гибели Трифона и Анатолия квартира фельдмаршала для неё отныне закрыта. Кстати, и ключа не осталось. К домику на Васильевском следует прибегнуть в самый безвыходный момент, с величайшей оглядкой и всеми предосторожностями, Там может казаться засада, исполняя дневных субъектов, которые никаких зловещих умыслов не питают, а просто-напросто, согласно законам империи, разыскивают сбежавшую от хозяина крепостную девку. В чём им любой полицейский, да и изрядное число обрадовавшихся случайному развлечению обывателей, окажется действием. При себе у Ольги было оружие, кинжалы и два жилетных пистолета, а также, что гораздо существеннее, тысяч на полтораста бриллиантов и более пятисот рублей денег, большей частью золотом. С лихвой хватит, чтобы, по крайней мере, не маяться голодом жаждой. А вот касаемо крыша над головой. Не все так оптимистично. Снимая домик на Васильевском, она не предъявляла никаких документов, удостоверявших личность гусарского корнета, да их и не спрашивали. Вот гостиница... Ольга совершенно не представляла, какие там порядки. Следует ли непременно предъявлять документ, или этого не требуется? Не зная точно, в гостинц лучше не соваться. Но что же придумать? Понемногу кое-какой план начал вырисовываться. И не такой уж глупый, никак не авантюрный. Ольга решительно направилась в сторону дома, где обитал сердешный друг Алексей Сергеевич. Чувствовала при этом легкие угрызения совести. Слишком уж быстро и легко, отстаив попытки первым делом прорваться именно к нему, она утешила с Анатолием. Но винить себя, быть может, и не следовало. Положа руку на сердце, Ольга Алексея нисколько не любила. Не было с ее стороны и тени возвышенных романтических чувств. Ей просто-напросто хотелось утолить некоторые желания свойственной молодой женщине, не меньше чем молодому человеку, вот и все. Скрупулезности ради можно вспомнить, что его любовных излияний она выслушала предостаточно, но на ответной была скупа. Так что с какой стороны ни смотри, упрекать ее не в чем. Разве что дерзнула держаться на мужской манер. «Но тут ж простите...» Если молодой человек, имея любовницу, мимолетно утяжется с другой, всё без исключения мужское общество, не увидит в том ничего предосудительного. Наоборот, будут подмигивать со всем респектом: «Ловок, братец, ловок!» «Почему же девушка не имеет права на подобное поведение?» Удобно мужчины устроились. Себе они разрешают всевозможные вольности и привилегии, а от прекрасного пола требуют соблюдения целой кучи строжайших правил. Как гласит мужицкая пословица, что игумену можно то брать и зась, запретно древнерусский. Нет ж, позвольте и нам, женщинам, пользоваться пусть и мужскими вольностями. Успокойная этими мыслями, Ольга вошла в парадное и стала подниматься по лестнице. Без всякой опаски. Уж тут-то никак не могли поджидать неприятные сюрпризы, вроде засады. Дверь знакомой квартиры распахнулась. Оттуда вышел низенький человек. В строгом черном фраке, с большим ящиком полированного дерева в руке, и прошествовал мимо Ольги, не удостоив ее взглядом. От него исходил резкий аптечный запах. Ольга чуточку встревожилась. Похоже, неприятные сюрпризы ещё не обязательно ограничиваются засадой. Она в три прыжка одолела оставшиеся ступеньки и проскользнула в медленно закрывающуюся дверь, оттеснив Семёна. Тот по всегдашнему обыкновению щеголял в ней чищенном, криво застёгнутом в сюртуке, и вид у него был ещё непрезентабельнее, чем обычно. вызывающий небрит, глаза покраснели и распухли, словно от лютого недосыпания. Он, определённо не узнав её, заступил Ольге дорогу. «Семён!» — нетерпеливо сказала девушка. «Да раскрой глаза! Корнет Ярчевский!» «А, господин Корнет!» — тусклым голосом произнёс Семён, всё так же загораживая дорогу. «Уж извините! Не пущу! Никак не время! Беда у нас! Что стряслось? Заболел барин? хужей. Ольга прислушалась. Из комнат доносились тихие озабоченные голоса, пахло лекарствами, иногда слышались стоны. — Стреляться изволили вчера утром, — сказал Семён, скорбно к леве губы, — с господином-порочком кавалергардов. — Вот тот ты стрела говорили скверны. — Кто его знает, что она там? — Пулю он барину всадил вот сюда. Слуга приложил руку к левой стороне живота. — Там она и осталась. «Доктора извлекать не берутся. Говорят, никак невозможно. хоть ты тресни. Жилы там кровеносные, очень важные. Ежели их нарушить, а нарушить можно в два счёта. Плох, барин, ваше благородие. Очень плохо. Никого не узнаёт. В беспамятстве мечется. Доктора от него не отходят. Так что делать вам там и нечего». Он встал неколебимо, чуть растопырив руки, с видом курицы героически защищающей птенцов от окружающего низкого Ольга и не пыталась преодолевать это препятствие, чтобы ей отдало. Он кивнов, повесив голову, она вышла на лестницу и медленно спустилась вниз. Первая половина не самого скверного плана провалилась с треском, оставалась вторая. Ольга зашла в трактир Лемона, где, слава богу, никаких документов не требовалось, достаточно было денег. Заказала завтрак, который поглотила через силу, только для того, чтобы поддержать силы. Затем попросила разбитного лакея как следует вычистить платье прямо на ней и с видом заправского юного повесы, многозначительно хмыкая и туманно намекая на некоторые обстоятельства. Лакей, не выказав никакого удивления, Явно сталкивался с подобными просьбами не впервые. Попросил её пройти в заднюю комнату, и там при помощи щёток и чистых полотенец очень быстро придал её платье вполне приличный вид, за что и был щедро вознаграждён. После чего с большим участием осведомился, не желает ли молодой барин поправиться бутылочкой доброго шампанского или иным схожим с надобьем. Ольга отказалась. Вместо этого спросил перо, чернильницу и бумагу. Перо и чернила, как-то вечно случается в трактирах, оказались ужасны. Но все же она смогла написать коротенькую записочку, свернула ее в четверо, спрятала в жилетный карман и подзвала лакея, чтобы расплатиться. Не далее, как через четверть часа, она заняла наблюдательную позицию поблизости от особняка Вязинского и принялась высматривать наиболее подходящего прохожего. «Таковой?» — отыскался очень быстро. Не по-петербургский румяный молодой человек, явно обязанный своим цветущим видом деревенскому воздуху, сельским простором. Одет он был довольно богато, но по слегка устаревшему фасону платья в нём моментально угадывался провинциал, так что прибывший в Петербург и не успевший ещё быстренько обтесаться. Не теряя времени, Ольга подошла к нему и, улыбаясь, самым благожелательным образом сказала, «Могу я попросить вас на пару слов?» — Разумеется, сударь, — живо ответил молодой человек и даже приподнял цилиндр. — У вас, я вижу, честные открытое лица, — сказала Ольга. — Могу я вас попросить о несложные услуги. Вы, как я понимаю, недавно в Петербурге? — Вчера вечером приехал. Он вновь приподнял цилиндр. — Василий Седорович Каменецкий, дворянин в матушке имени в Нижегородской. Я, наконец-то, упросил ее отпустить меня в этот блистательный город, на что она не сразу и согласилась. — Очень приятно, — сказала Ольга. — Олег Петрович Ерчевский, дворянин. — Вы меня чрезвычайно обяжете, любезный Василий Сидорович? — она достала сложную в четверо записку. — Я буду краток. Вы наверняка все поймете без лишних слов. Вот в этом доме она указала на парадное кольцо. Живет моя возлюбленная, лучшая девушка на свете. Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Каменецкий? О, да. Собственно, я и сейчас имею честь, она. Значит, вы прекрасно меня понимаете. Прервала его Ольга. Моя история банальна. Вы наверняка сталкивались с подобным. Чувства наши горячи, неподдельны и пылки. Но вот беда. Отец-девица ужасный самодур. Меж нашими семействами старая распря тяжба о спорных землях. О, да, у нас его есть. Словом, вы понимаете, сей бурбон категорически против нашего общения. У меня так сложилось. Нет никакой возможности снестись с моей возлюбленной. Не будете ли вы так любезны передать эту записочку? В собственные руки, непременно в собственные, отца краснет дома. Ведь у вас как нельзя более светский. Держитесь уверенно и попросите, что вас немедленно провели к Нижне-Вязинской Татьяне Андреевне. — Скажите, пусть ей передадут, — Ольга задумалась на мгновение, — что вы пришли от того, кто, как она, наблюдал луну в решето. Это будет вам известен такой условный знак. Она вас, несомненно, тут же примет, и вы... — О, да! — с большим воодушевлением воскликнул нижегородский дворянин. Сразу видно, пребывавший на седьмом небе от счастья, что оказался замешанным в столь романтическую историю. — Могу вас заверить! — все будет исполнено наилучшим образом. Он самым энергичным шагом направился к особняку и скрылся за парадной дверью. Ольга перешла чуть подальше от прежнего места и стала наблюдать. Буквально через минуту молодой человек появился вновь. В руке у него по-прежнему была зажата записка, а вид его переменился самым решительным образом. Он выглядел растерянным, удручённым, спускался по ступенькам медленно, понурив голову. «Нет», — подумала Ольга, ощутив болезненный укол в сердце, — «только не это». Нижегородец свертел головой, отыскивая её, и Ольга направилась к нему, всё ещё молясь в душе, чтобы не случилось совсем уж страшного, чтобы Татьяна оказалась жива. «Мне право, так неловко», — промолвил провинциал чья румяная физиономия была исполнена искреннего сочувствия и горя. Княжна, княжна вот ж три дня, как лежит в лихорадке. Она серьёзно больна, и увидеть с ней решительно невозможно. Ольга ощутила одновременно и радость и тоску. Рухнула и вторая часть плана, но зато Татьяна была жива. Худшего не произошло. Примите мои, — с убитым видом проговорил провинциал. Я понимаю, ах, как я понимаю. Простите, мне хочется остаться одному. Да, конечно же, крепитесь, все обойдется. Он неуклюже раскланялся и бочком-бочком отошел прочь, смешался с прохожими. Комкая в руке бесполезную записку, Ольга подумала, вызван ли это неожиданная лихорадка естественными причинами или постарались известные субъекты? Ни в чем нельзя быть уверенной. Даже в том, что молодому провинциалу сказали правду, и Татьяна в самом деле хворает, а не лишена свободы общения в силу каких-то очередных коварных интриг. И что теперь? Можно ли говорить, что выбор велик, если у тебя есть целых две возможности? Можно отправиться с большими предосторожностями в домик на Васильевском, что, собственно, Ничего не даст даже при условии, что там по-прежнему безопасно. А можно попробовать сдаться на милость графа Бенкандорфа. Именно над этой возможностью Ольга и задумалась всерьез. В нынешнем своем положении, лишившись колдовского умения, она будет полностью зависеть от графа. Но, с другой стороны, уж он-то, безусловно, не связан с ее гонителями. Наоборот, вовсе не обязательно упоминать о колдовстве Все равно не поверит, а доказать нечем. Зато Бенкендорф никаких сомнений с большим вниманием отнесется к другим ее рассказам. Итак, дерзкая амазонка, выросшая в глуши и от того сохранившая непосредственность характера, развлечения ради отправилась на поиски приключений в мужском платье под видом провинциального гусара. В этом качестве она и оказалась посвященной в планы заговорщиков. Ну, а потом события естественным образом добрались до логического завершения, когда ей пришлось все еще в облике корнета скрутить напавшего на государя злоумышленника. Уж этот факт спасения ее у государя императора настолько достоверен и весом, что станет серьезным козырем и свидетельством в пользу правдивости остального. Злокозненный камергер, увидев крушение своих планов и узнав, кто там умол причиной, быстро составил коварную интригу, подделав купчую, от чего барышни и оказалась в печальном своем сегодняшнем положении. Она всего-навсего не говорит всей правды, но то, что готова выложить, само по себе достаточно убедительно. «Это, пожалуй, выход» не уступающий по надежности бегству в Европу. Как ни крути, а именно она отвела кинжал от императора. Неужели его величество окажется настолько неблагодарным, что отвернется, узнав истинное лицо своего спасителя? А Бенкендорф, конечно же, незамедлительно осведомит его об этом. Известные примеры, когда государь в других грязных делах решал дело без промедления, не по закону, а по справедливости, решено. Она отправится к Бенкендорфу. Ольга вздрогнула, как от неожиданного удара, почувствовав на себе тяжелый, крайне неприязненный взгляд. Безупречно одетый человек с квадратной бульдожью физиономией, пронзительным взглядом и брезгливо опущенными уголками губ не сразу успел отвести глаза и проделал это так неуклюже, что сомнений на его счет не осталось. Он стоял шагах в сорока от нее с двумя такими же безупречно одетыми субъектами, один из которых Ольга узнала его, недалеко как вчера наблюдал за каретой, когда они с фельдмаршалом отъезжали от дома клятого антиквария. Разумеется, с той же вероятностью эта троица могла оказаться не людьми Камергера, а сыщиками графа Бенкендорфа вряд ли склонного быть пассивным свидетелем любого серьезного события задевавшего интересы его ведомства но куда прикажете девать чутье сердце подсказывает что дело обернулось скверно эти тип все трое с решительным видом словно обретшие ясную цель опытные гонщи двинулись в ее сторону сжимая трости словно эфесы оружия или рукояти пистолетов и, глядя с такой ненавистью, что никак не могли оказаться сыщиками, равнодушно выполняющими очередной рутинный приказ, суть коего им и не полагается знать, никаких сомнений больше не оставалось. Отвернувшись видом равнодушным и скучающим, Ольга сделала несколько шагов в ту сторону, а тут только что пришла. Ускорила шаг, добралась до угла, и неожиданно, Припустила бежать так внезапно и резво сорвавшись с места, что кто-то рядом отпрянув, удивлённо вскрикнул. Что за фокусы, сударь? Ах, как она бежала! Окружающие смотрели недоуменно, отстранялись, она успевала порой услышать недовольные ворчани. Один раз явственно прозвучала реплика воды из беспутной современной молодёжи. Временами она бросала быстрый взгляд через плечо, преследователи следователи не отставали, хотя сразу было видно, что к таким состязаниям они не привыкли. Хорошо, и что никому не пришло в голову крикнуть «Держи вора!» Иначе и все пропало. Ловля удирающего вора всегда была одним из любимейших народных развлечений, превосходящим по озарту даже кулачные бои. Ольга как-то ухитрялась не сшибать с ног прохожих и вовремя уворачиваться от экипажей. На её стороне были молодость и прекрасное здоровье. Но преследователь наверняка подхлёстывал возможный гнев Камергера, так что игра шла на равных. Всё вокруг слилось в неразличимое мелькание окон, домов, лиц, мостов. Надо было любой ценой оторваться настолько, чтобы преследователи потеряли весь виду. Оказавшись в переулке, который она помнила, совсем недавно была здесь с фельдмаршалом, Ольга решилась. На бегу выхватила из кармана пистолет, благо прохожих не было. Взвела крок на два щелчка и остановилась в безлюдном мощеном дворе возле невысокого хлипкого заборчика из потемневших досок, за которым надрывалась собачонка. Судя по лаю, не особенно большая. Под низкую кирпичную арку доходного дома влетели трое – Грянул выстрел. Первый избежавших схватился за живот и выпучив глаза с искажённым гримасой боли лицом, медленно сел на землю. Остальные двое кинулись из подарки обратно на улицу. Не теряя времени, Ольга отбросила разряженный пистолет, подпрыгнула, ухватилась за верх забора и отчаянным рывком перемахнула через него. Она Оказалось в тихом дворике, напоминавшем деревенский, немощенном, заросшем лопухами, с важно расхаживающими пестрыми курами и какими-то деревянными сарайчиками. В Петербурге, вдали от блестящих центральных проспектов, хватает таких вот патриархальных уголков, даже коров кое-где держит. Собачка и в самом деле оказалась невеликой, К тому же испуганная шумом и внезапным появлением чужого человека поджала хвост и с невероятным проворством скрылась в лопухах.